Глава двадцать девятая. Не только мужчины потеряли дар речи, услышав подобное заявление. Герика тоже выглядела ошеломленной. Калигар? После долгого молчания произнес Искандер. «Приведи сюда Кромхарта. Кажется, ситуация становится интересной». «Да, государь». Хлопнула дверь. Царь, не торопясь, прошел вдоль стола и, наконец-то, сел. Устало провел ладонью по лицу и велел девушкам. «Сядьте». Он заметил, как заволновалась Мелья, услышав о скором приходе вождя северян. Жаль, не было времени и возможности выяснить, что между ними произошло. Ясно одно, Рагнар не желает и слышать о бывшей невесте. А Герика? Не похоже, что ее беспокойство связано с ненавистью. Здесь скорее замешано чувство вины и желание примириться. Что же она натворила? Или вождь отказался от девушки, узнав, что ее немота была лишь послушанием? «Большая удача! Не будет болтать, как все остальные бабы!» Сразу всплыл в памяти их разговор. «Будет, Рагнар, еще как будет!» В тишине время тянулось невыносимо медленно. Неожиданный Искандер кое-что вспомнил. Колигар сказал, что вам мели знакомы те знаки или рисунки, одним богам ведома, которые содержатся в документе, найденном у советника Флегия». При этих словах Салан резко подняла голову и с жадным любопытством взглянула на царя. А затем на стол, где лежали свитки. Возможно, написанное опровергнет или же подтвердит то, что рассказала царевна. Вы сможете перевести? Да, государь. Герика поднялась и шагнула к столу. Позволите мне взглянуть? Позволяю. Девушка взяла свиток, развернула его, бегло просмотрела написанное, а потом придвинула ближе стул и села, сосредоточенно разглядывая каждый символ. Рука ее привычно потянулась за восковой дощечкой. Герика вытащила стело, придавила левой рукой то и дело сворачивающийся лист с одной ей понятными знаками и принялась неторопливо выводить буквы. Царевна внимательно наблюдала за ней, а Искандер смотрел на царевну. Вызванная усталостью раздражение улеглось. Возмущение, как ни странно, тоже. Он разглядывал девушку, вновь ощущая, как сердце наполняется странной, необъяснимой нежностью. Салан казалась совсем не такой, как представлялось ему поначалу. Он видел в ней те черты характера, которые всегда нравились ему в женщинах. Внутреннюю силу, выдержку, прямоту. Даже если она солгала, чтобы выгородить отца, ей пришлось проявить для этого незаурядный ум и сообразительность. а еще любовь к человеку, который, скорее всего, подобного отношения не заслуживал. Кажется, меня до сих пор удивляет то, что женская преданность и безусловная любовь не являются выдумкой сочинителей. Как же необратимо уродуют душу, нанесенные в прошлом раны. Как же трудно восполняется утраченная вера, и каким же далеким и невозможным выглядит счастье, когда на него уже нет никакой надежды. Почувствовав его пристальное внимание, Царевна повернула голову, и их взгляды встретились. Говорят, по глазам можно определить возраст человека, но поглотившая Искандера темно-синяя глубина была словно вне времени, иначе описать свои ощущения он не мог. «Все же», — проговорила Салан, чуть опуская ресницы, — «я должна поблагодарить вас, государь, и ваших эквистеров за столь своевременное появление и помощь. Не знаю, почему вы решили вернуться, но...» «За это благодарите отца», — сухо ответил он. «Видят боги. Я вовсе не собирался вас спасать. Скорее наоборот». Салон удивленно моргнула. Герика, услышав его слова, прекратила писать и выпрямилась. Обе девушки ждали объяснений, но их пришлось отложить. Дверь открылась, и в покое следом за их хозяином, слегка пригнув голову, вошел в вождь северян. «Кромхард?» Искандер указал ему на место рядом с собой. «Присядь. Надеюсь, тебя не разбудили?» «Мне не спалось», отозвался Рогнар. «Я был с Холосе со своими людьми. Им стало лучше. Они даже немного поели». Он нехотя перевел взгляд на Герику, которую увидел сразу, но сделал вид, будто заметил только сейчас. «Мелья?» «Вождь?» Голос девушки предательски дрогнул, и она с робкой надеждой взглянула на Рагнара, но тот сразу же повернулся к Салану. «Царевна?» «Это правда, что ты убила старого Раска, имя которого я не хочу вспоминать?» «Да», — ответила девушка, чувствуя себя неуютно под его пристальным взглядом. «Как?» — она объяснила, и для наглядности вытащила из заплетенных волос точно такую же шпильку, одну из оставленных ею на память о погибшей Анат. А ведь прежде ей так хотелось их выбросить. Рагнар протянул руку, и Салан положила выточенную деревяшку ему на ладонь. Северянин потрогал концы — достаточно острая попытался согнуть, а потом легко переломил шпильку двумя пальцами и бросил на стол. «Если эта штука сломалась внутри, а Эквистер пытался ее вытащить, то еще неизвестно, кто из вас двоих убил старика». Кромхарт отмахнул рукой. «Да, провались он поглубже, какая разница. За то, что он сделал с моими людьми, я бы вогнал ему по раскаленному лезвию под каждый ноготь и еще не обтесанный кол подлиннее в. Его... «Рагнар...» оборвал его Искандер, заметив испуганный взгляд девушки. «Прекрати». Царевна еще утверждает, будто ее отец не приглашал крамхеймцев в Кадокию, и что это Флегий написал письмо от его имени, а также пытался устроить ее брак с царевичем из Мессы. Ни доказательств этого, ни свидетелей, разумеется, нет. Если предположить, что все это правда, то непонятно, какую выгоду все это сулило советнику. Особенно брак царевны с сыном владыки Шатров. И моя смерть. «Флеги ничего не говорил о вашей смерти, государь», — возразила Салан. «Он хотел уничтожить лишь вашу репутацию и, по всей видимости, лишить вас союзников, если собирался обвинить в убийстве Ела и во всем остальном». «Это разозлило бы Танжартана и вынудило его начать настоящую войну с Танарией Басом», — усмехнулся Калигар. «Как вы полагаете, на чью сторону встал бы кадокийский царь, лишившийся единственной дочери? А его добрые друзья, правители Химея, Зионы и Истры? Ну, насчет Лодоса я не уверен, их государя заботит только происходящее в его собственной утробе, а вот прочие...» Искандер поднял руку, и наместник замолчал. Взгляд царя вновь стал суровым. «Я не успел договорить, царевна, и объяснить, почему решил вернуться за вами». «Дело было вовсе не в вас, а в признаках отравления, которые появились у бывших в плену северян. Оказалось, что мне этот яд хорошо знаком, но не потому, что я изучал старинные свитки». Он отправил невеселую усмешку внимательно слушавшей Герике. «Два года назад я был точно так же отравлен и выжил лишь благодаря счастливой случайности и усердию лекарей. Ни в Тонарии, ни в Басе о подобном яде не слышали, потому и противоядия не знали». Я был уверен, что предатели убийцу ко мне подослал владыка Шатров. Кому же еще, как не ему, желать моей смерти? И вдруг те же самые признаки возникают у северян, побывавших в Кадокии. «Что бы вы подумали? На моем месте, царевна!» Салана растерялась. Потом ее лицо озарила догадка. Флеги был связан с владыкой Шатров, но никогда не покидал Кадокию сам. Верный ему человек — переправивший в мессу украденный медальон как подтверждение брачного договора, мог привести обратно и передать советнику яд для различных нужд. — вероятно. Но тогда я еще ничего не знал о предательстве Флегия, — ответил царь. И потому решил сполна отплатить кадокийскому государю за его вероломство. Если условия обмена нарушены, он признается недействительным, и потерпевшая сторона вправе вернуть свое. Голос его смягчился. Но, несмотря на всю мою досаду, злость, обиду за Кромхарта и жгучее желание отомстить, я бы не причинил вам вреда. Просто отвез бы вас в бас. Вот и все. Салан понимающе кивнула. Ей повезло. Невероятно, но это так. И тут же она представила скорое торжество по случаю свадьбы государя Танарии с Синтарийской царевной, на котором ей волей-неволей придется присутствовать. Да, если ей повезло, то как обычно. не очень. "Государь", вождь подала голос молчавшей до сих пор Герика. "Похоже, мне тоже есть чем вас удивить". Все взгляды немедленно обратились к ней, только Кромхард повернул голову так, словно его заставляли силой. "Свиток, который вы обнаружили у советника, представляет собой начатое и неоконченное письмо. Точнее, я бы сказала, его заготовку. Переводится написанное так: «Мой венценосный повелитель и великолепнейший господин, перед тобой унижайше склоняется твой верный слуга и безымянный брат, простирающий руки в молитве о том, чтобы ты жил бесконечно и царствовал». Судя по изысканному почти поэтическому слогу, а также обращению, письмо адресовано человеку царских кровей. Но вряд ли его получателем был государь Ангус. Мели загадочно улыбнулась. «Во-первых...» И, полагаю, Салан это подтвердит, стиль обращения совершенно не слишком уж велеречивый. А во-вторых, не представляю, зачем царский советник стал бы писать своему господину на полузабытом древнефранском языке. «Этот древнефранский?» Сбитый с толку каллигар подошел к столу и еще раз пробежал взглядом по рядам непонятных символов. «Вы уверены?» «Да, наместник», — кивнула девушка. Этот язык я изучала по самым старым и редким свиткам, которые можно было найти в хранилище нашего храма. Я переводила записи на всеобщий и делала копии еще на нескольких языках для верховных жриц из других храмов Тривии. Говорить на древнефранском я, разумеется, не могу, потому что ни разу не слышала, как он звучит. Но все его символы, а их ровно полторы сотни, запомнила без труда. Язык этот достаточно примитивен, если знать несколько основных правил. Примитивен. Усмехнулся Искандер. Главное, его достоинство в том, что он почти никому не известен, и его можно использовать для написания писем, содержание которых не должно быть раскрыто. Жаль, что из перевода нам почти ничего не удалось узнать. Есть еще кое-что интересное, государь. — Герика задумчиво посмотрела на танарийского царя, а потом на Рагнара, который немедленно отвернулся. Сперва я подумала, что это всего лишь совпадение, но. Рецепт противоядия, который сумела спасти отравленных северян, я нашла в манускрипте, также написанном на древнефранском и привезенном с берегов третьего зубца. И это неудивительно, ведь мускария, сок которой является основной составляющей яда, растет только в Эфране, а точнее в горах Наргельма. «Полуночные горы», — пробормотала Салан. Я слышала, они названы так из-за цвета скальной породы, чёрной, с краплениями минералов, как будто по ночному небу рассыпаны звезды. Так и есть, — подтвердил калигар. У этих гор богатые недра, и с незапамятных времен и Францы добывают там каменный уголь, железную и медную руду. Там же, в предгорьях, в огромных печах они выплавляют железо и стали особым секретным способом, который не раскрывают никому. Наместник вдруг замолчал. словно что-то обдумывая, а затем обратился к царю. «Государь, я могу ненадолго оставить вас. Мне нужно спуститься в хранилище свитков и кое-что уточнить». «Да, конечно», — рассеянно отозвался Искандер, тоже погруженный в глубокую задумчивость. Только Рагнар сидел с непонимающим и раздраженным видом. «Что за земля такая, Эфран?» — хмуро спросил он. «И что еще за горы?» Те неприступные кучи камней, из-за которых сыновья Крома во время набегов страдают от жары и палящего солнца. Не будь этих гор, мы бы высаживались на севере полуострова, где летом прохладно, а зимой можно бегать на лыжах». «Что такое лыжи?» — робко спросила Герика. Этот вопрос не давал ей покоя с того самого дня, когда они с Рагнаром говорили в саду. Но вождь, разумеется, не ответил. «Эфран — маленькое государство». «На северо-востоке, граничащая с Лодосом и Кадокией», — объяснил Искандер. «Половину его территории занимает горный хребет. Восточная граница проходит по берегу Третьего Зубца. Я потом покажу тебе карту. Эфран находится так далеко от Танарии, что я никогда не обращал на него внимания и просто не брал в расчет. И теперь начинают думать, а не просчитался ли я». «В горах добываю труду», — Из нее получают железо и сталь. Северянин поскреб в затылке. А сталь это оружие. Но кому оно нужно, если никто не воюет? На какое-то время в комнате вновь царила тишина. Каждый размышлял о чем-то своем. Только Герика изредка поглядывала на вождя Северян и еле слышно вздыхала. Ну вот что. Опомнившись, проговорил Искандер и поднялся. Уже слишком поздно для обстоятельных разговоров и принятия каких-либо решений. К тому же я действительно устал, а все, что мы слышали здесь сегодня, требует осмысления. Царевна, он вдруг впервые тепло улыбнулся девушке. Я прошу вас вернуться в ваши покои и обещаю, что завтра мы продолжим разговор. Мелья, царь повернулся к Герике, благодарю вас за помощь. и спешу выразить восхищение глубиной ваших познаний. Хвала богам за то, что наши пути пересеклись. Могу я попросить вас перенести записанное на дощечке в свиток?» Смущенная жрица кивнула, и он положил перед ней кисть для письма, пододвинул ближе красивую глиняную чернильницу. Но едва девушка приступила к работе, как поднялся Рагнар. «Я пойду. Надо поговорить с моими людьми». Тогда Герика, не дожидаясь, пока северянин скроется за дверью, окликнула его. «Вождь, постой!» Рагнар нехотя остановился. И у Мели появилась надежда, что в присутствии царя он перестанет упрямиться. «Прошу, только выслушай, и тогда ты поймешь...» «Главное, я уже слышал», — сухо ответил он. «Больше во мне не надо». И вышел, гулко захлопнув за собой дверь. Искандер проводил его удивленным взглядом, но ничего не сказал, не желая влезать в чужие дела. Салан подошла, обняла подругу, приникла щекой к щеке. А Герика смотрела перед собой, и в глазах ее закипали слезы. Ей чудилось, что мир рассыпается на осколки, и она не знала, как удержать его. «Ты не умеешь прощать, Рагнар Кромхард». Что-то теплое капнуло ей на руку. Девушка вздрогнула, и, испугавшись, что может испортить свиток, торопливо смахнула влагу с ресниц. Потом обмакнула в чернильницу кисть и принялась выводить букву за буквой. старательно, как учила ее наставница. Чуть позже, вернувшись в свои покои, Герика поняла, что не вынесет одиночества, и тихо, как кошка, прокралась в комнату подруги. Та еще не спала. «Можно я лягу с тобой?» — попросила Мелья, робко переминаясь на пороге. Салан подвинулась, освобождая ей место. Герика устроилась рядом и положила голову ей на плечо. Еле слышно вздохнула, когда рука царевны стала перебирать ее волосы. «Я ему не нужна», — прошептала она с трудом сдерживая подступающие горло рыдания. «Он меня даже видеть не хочет». «Это не так», — ободрила ее подруга. «Представь, что потеряла ненужную вещь. Будешь ли ты чувствовать досаду, хмуриться, злиться? Конечно же нет. Через день и забудешь. А если пропало что-то нужное?» Желанная и любимая. Я бы не злилась, схлипнула Мелья. Я бы грустила и плакала, как сейчас. Солон улыбнулась в темноте. Мужчины не плачут, Герика. Они грустят по-другому и страдают иначе, чем мы, превращают обиду в злость, а сильную боль в ярость. Когда умерла моя мать, отец, всегда отличавшийся благоразумием, впал в бешенство и приказал жестоко казнить всех дворцовых целителей. Лишь уговоры мудрых жрецов и просьбы повременить с наказанием спасли этим людям жизнь. Целители просидели под стражей луну или две. А потом царь постыл, смирился с утратой и помиловал их. «Твой северянин тоже смирится. Просто дай ему время». Геррика промолчала. Она не могла признаться подруге, что времени у нее почти не осталось.